Оставшись один, я привязал свою пегую кобылу у ближайшей коряги И, пригибаясь к кустам, пошел осматривать таинственную мельницу Лично мне это не представлялось особенно опасным Осторожно проскользнув мимо небольшой запруды Я внимательно исследовал малую тропиночку, ведущую к дверям Следов колес не было Как не было из случайно выпавших зернышек Следов от просыпавшейся муки также не обнаружилось Все это наводило на печальные размышления о театральной бутафории Поскольку терять мне было уже нечего И так понятно, куда влип Я смело выпрямился и широко зашагал к самой мельнице Дверь отворилась, прежде чем я успел в нее постучать На пороге, в замызганных штанах и в большом фартуке с нагрудником стоял, черт! Если я и удивился, то в лучшем случае отразил это долгим тягостным вздохом. Че надо, участковый? Некую гражданку Настасью, фамилии не знаю, проходящую по нескольким делам и вроде бы проживающую по этому адресу. Будет врать-то, мрачно ухмыльнулся черт. Если б не пятачок и бородка, он был бы здорово похож на растолстевшего Пушкина. Нет тут никого, и ты сам это знаешь. Но попал куда надо. Давно тебя всем болотом дожидаемся. Я обернулся. Прямо на моих глазах запруда исчезла, превратившись в грязную зловонную трясину с ржавыми камышами и пузырящейся тиной. «Стрельцов своих не жди, они это место долго искать будут!» «Ну что ж, сами виноваты, как можно равнодушнее бросил я. Придется производить арест в одиночку!» «Чего?» – черт оттопырил кривым ногтем волосатое ухо. «Я чё-то не расслышал? Тебе сейчас предстоит в болоте жижу хлебать, а ты перед смертью кого-то арестовывать собрался!» «Служба такая!» – охотно улыбнулся я, только сейчас обратив внимание на бицепсы его рук, толщиной в мое бедро, честное слово. «И кого же вас?» «Меня?» – едва не захохотал черт. «Ой, а за что?» «За укрывательство преступников, за несанкционированное строительство в неположенном месте». «За неуплату налогов и госпошлин, за угрозы работникам милиции при исполнении, за... ша!» Похоже, Рогатому вдруг стало не смешно. «Кончай, Вань, квалять, участковый! Или не видишь, кто перед тобой? Я же черт!» «Ну и что?» «Как это? Так это... нечистая сила же! Ты ведь, дубин, неотесанная!» «От одного моего вида должен в пыли валяться, ибо...» «Плюс еще и оскорбление в адрес органов», – перебил я. «Ибо в Писании сказано, что мы, черти, так страшны, что глаз человеческий этого вынести не может». «Могу», – пожал плечами я. «Не скажу, что был сражен вашей красотой, но, в принципе, мне встречались и более мордатые уголовники». Да мы же одним движением мизинца можем землю перевернуть Потому же писанию взвыл обиженный псевдомельник Слов не было, пришлось развести руками В школе милиции нам преподавали и такой предмет, как психология преступника Этот тип явно привык брать на ура Со мной такие штучки давно не проходят Я же не первый день в Лукошкине Насмотрелся всякого Понадобится арестовать, я и черта арестую Смущенный моей непоклебимой уверенностью в себе, нечистый заглянул мне за спину, навскидку смерил взглядом, зримых угроз не нашел, но поинтересовался. — А чё ж ты такой храбрый? Может, у тебя меч-кладенец где запрятный? Или шапка-невидимка есть? Или святой воды полны карманы? — Здесь я задаю вопросы. Мне взбрело в голову повысить тон. «Где подозреваемая Настасья?» «Да нет ее! Сказано ж тебе, нет и не был никогда!» «Ой, чуть это я?» — опомнился черт. «Ты мне зуб ты не заговаривай! Давай силой мериться будем!» «Я тебя одолею! В болоте утоплю! Ну, а ты меня победишь!» «Получу полную информацию о заказчике засады на мельнице по рукам!» «По рукам!» — кивнул рогатый атлет... И так сжал мою ладонь, что я едва не завопил благим матом Как силой мериться будем? Надо подумать Вообще-то есть несколько традиционных предложений из художественной литературы В розовом детстве мама читала мне много сказок